Глава 34 Пронесло. Успокаивал я себя, возвращаясь в наш временный дом, незаконно занятый лисом. Как только я открыл дверь, лис окликнул меня и прибежал в прихожую. Напарник явно нервничал, его движения были дерганными, а в глазах читалась паника. «Пора смываться, хозяева приезжают!» – спросил я, собираясь развернуться прямо с порога. Лис втащил меня в дом, причитая. «Их взяли и избили, пытают!» «Кого?» – удивился я, все еще думая о хозяевах дома. «Смотрите!» – лис протянул мне смартфон, неловко тыкая в него пальцем. Я принял телефон из дрожащих рук напарника, чтобы тот его не выронил, и увидел изображение на дисплее. Сразу стало ясно, о ком идет речь. Петр и Павел Носковы валялись на каменном полу избитые, с окровавленными лицами. «Что случилось?» – взволновался я. «С меня требуют выкуп». «Кто?» «Док, вы еще спрашиваете, мы перешли дорогу наркобаронам, они включили ответку». «Ты можешь говорить нормальным языком? Где апостолы?» «Мне назначили встречу в сказке». «В какой еще сказке?» восточный взвился лис, открывая сообщение в телефоне. «Хватит дурацких вопросов, лучше скажите, что делать». «Я лихорадочно соображал, просматривая требования вымогателей. Преступники действовали нагло, прислали красноречивые снимки, назначили место встречи. Жестко оговорили срок, после которого заложники замерзнут. Налицо откровенное преступление. Но если обратиться в полицию, придется объяснять, за что на нас наехали торговцы наркотиками, почему требуют огромную сумму и откуда у нас такие деньги». «Всплывут махинации с фальшивками, и конец моему плану, а я еще не выполнил и четверти намеченного». «В полицию нельзя», — пробормотал я. «Вот и я про то же. и бросить их нельзя, это мои единственные друзья, я Пашку с Петькой из детства знаю». Лис с надеждой смотрел на меня, ожидая, что я озвучу нелегкое решение. Не дождавшись, он объявил сам. «У нас нет выбора, нужно дать деньги». Я понимал, что он прав, но мне стало жалко потерянного времени. Мы с риском заработали приличную сумму, и разом все отдать? А если завтра меня скосит болезнь, и я не смогу работать? Моя семья останется ни с чем, что тогда? Я колебался. Для Лиса апостола друзья детства, а я их знаю как ловких прохвостов. В конце концов, я зарабатывал деньги ради семьи, а не ради них. «А вдруг Апостолы в сговоре?» – предположил я. Лис психанул. «Я вам помог, сброшенные, они тоже участвовали, мы сделали все, как вы просили, авария, отель, наркотики». Лис шифорнул на стол несколько доз кокаина, приобретенных им для операции, и в сердцах крикнул. «Я готов был нюхать эту дурь ради вас!» «Мне казалось, ты балуешься травкой?» «Да баловался!» – глухо ответил фёдор Он опустился в кресло, уперся локтями в колени и склонил голову на растопыренные ладони. У меня есть младший брат, Егор. Точнее, Горе. Когда я стал студентом, начал курить травку. Потом в ход пошел кокс. Прикольно было, весело. Я бахвалился. Егор все это видел и тоже стал пробовать. Он всегда подражал мне. Надо было мозги сопляку вправить, а я вместо этого сам подкидывал ему дурь. Типа добрый. Потом понял, что кокаин не помогает, а мешает зарабатывать деньги мозгами. Ну и завязал с коксом. А Егор спекся, попробовал героин и превратился в настоящего торчка. Горе наше, стала называть его мать, во всем обвиняя меня. Так оно и есть, если бы не я дурак. Федор поджал губы. Я не ожидал, что он так привязан к младшему брату. Лечить пробовали? С переменным успехом. Сначала горе Егор держится, а потом... Я встречался с местными диллерами просил, чтобы ему не толкали дурь. Даже заплатил за месяц вперед. Они деньги взяли, а сами... Пришел к ним разбираться и нарвался. Лис говорил отрывочно, порой умолкал, но я его не торопил. На дилеров давят, их заставляют продавать дурь, расширять сеть. В их бизнесе жестокие законы, а мы обломали им сбыт. Лис поднял голову, увидел в моей руке телефон с присланным снимком. Они не запугивают, бьют по-настоящему, могут и убить, тоже по-настоящему. выходят выбора нет, придется дать выкуп. Согласился я и признался. «Но у меня практически нет денег», — перечислил за лечение дочери. «Я отдам свои, уже собрал», — лис пихнул увесистую сумку на полу. «Подстрахуете?» «Надо подумать. Ты собираешься вот так с ходу сунуться?» «Апостолы в морозилке, док», — прервал меня лис, вскакивая с кресла. «Пока будем думать, они окалеют». Он подхватил сумку, внутренне собрался и посмотрел на меня. «Вы со мной?» Мой взгляд упал на пакетики с наркотиками. В голову полезли неприятные сравнения. Мы опасаемся попасться с фальшивками, а наркоторговцы с наркотой. Мы похожи. Наш товар – наша ахиллесова пята. Пока я пытался ухватить неясную мысль, Лис буркнул. «Черт с вами, ждать не могу!» И вышел. Я на минуту замешкался, потом распихал по карманам пакетики с кокаином и поспешил за ним. Лис уже сидел за рулем. Он заметил меня, но не собирался больше сотрясать воздух пустыми уговорами. Моя нерешительность в его глазах граничила с предательством. Его Субару рвануло со двора. Я сел в пижо с разбитым бампером и выбитой фарой и мысленно извинился перед железным конем. «Прости, друг, твоя жертва оказалась не напрасной. Теперь я точно знаю, что радкевич причастен к покушению на мою дочь, хотя мне и не удалось убедить полицию». Невзрачный с виду Субару с хорошим двигателем под капотом оказался гораздо резвее старенького «Пежо». Вскоре Субару исчез в потоке машин. Но я знал, куда Лис направляется. В восточную сказку. Около ресторана я вновь увидел машину Лиса. Салон был пуст. Лис смело и безрассудно отправился на опасную встречу. Может, он прав, и, спасая друзей, так и следует поступать. А мой туманный план, который я разработал по дороге... «Только испортит дело?» «Дыши», — приказал я себе. «Раз, два, вдох, выдох». Нервозность постепенно ушла, сознание прояснилось. Я осмотрел двухэтажное здание. Внизу, под рестораном «Восточная сказка», располагался магазин «Восточные сладости». Нарочитая схожесть названий и вывесок не оставляла сомнений, что у заведений один и тот же хозяин. Наверняка осторожный, предусмотрительный, опасающийся ассоциировать свой легальный бизнес с тем товаром, который его по-настоящему обогащает. Раз так, надо нанести удар в его слабое место. Я протер влажной салфеткой пакетики с кокаином и зашел в магазин «Восточные сладости». Прогулялся по торговому залу, подыскивая подходящее место. Один из стеллажей занимали коробки с сухофруктами и орехами, их покупали на развес. Я отсыпал себе курагу и миндаль в два пакета, расплатился на кассе и вышел. Маленькие пакетики с белым порошком в моих карманах сменились на только что купленные. Сев в машину, я набрал телефон Громова. Как всякому полицейскому, ему надо было сразу озвучить его выгоду. «Сашка, хочешь, чтобы заслугу в борьбе с наркотиками прописали тебе?» «Ну?» – промычал туго соображающий Громов. «Я знаю, откуда кокаину брошенной Его привозят из Средней Азии в коробках с орехами и сухофруктами, а реализуют через магазин «Восточные сладости». «Откуда ты знаешь?» «Информация верная. Записывай адрес и поспеши, а то коллеги опередят. Говорят, что основной склад у них в подвале в морозилке». Я продиктовал адрес магазина и отключил связь. Наживка заброшена. Теперь капитан полиции, мечтающий стать майором, обязательно клюнет. Он проверит подвал и освободит пленников. Только бы с Лисом за это время ничего не случилось. Тем временем на втором этаже в ресторане Лиса встретил Тайсон с тремя бойцами. Хамидов уединился в своей комнате, наблюдая за встречей по монитору. Он не только наблюдал, но и управлял подчиненными. У Тайсона имелся наушник, через который тот получал команды от хозяина. Бойцы ощупали лиса на предмет оружия и надавили на плечи, усадив за стол и заняв место за его спиной. Тайсон сел напротив гостя. «Так ты вот какой лис!» – изрек он, давя взглядом на противника, как привык это делать во время боксерского поединка. «Где апостолы?» «Где деньги?» «Сначала я хочу увидеть их», — храбрился лис. «Ты же получил фотки. Мы недостаточно их разукрасили?» «Я хочу увидеть своих друзей, а я хочу увидеть свои деньги». «Вы получите бабки, но сначала приведите апостолов», — настаивал лис. «Ты не один? Кто с тобой?» Эти вопросы подсказывал Тайсону Хамидов. «Я приехал один, а уеду только вместе с ними». «Какой смелый!» Далее Тайсон диктовал условия Хамидова. «Нам твои апостолы без надобности. Нам нужны наши люди, которых они переманили. Поэтому условия такие. Ты выгоняешь всех бегунков и настоятельно советуешь им вернуться к прежнему хозяину. Деньги, которые ты отдашь, это не выкуп. Это компенсация нам за упущенную прибыль. А неприятности у твоих дружков – это вам урок на будущее. Не вздумай переходить нам дорогу. В следующий раз мы не будем столь вежливы». «Пока мы болтаем, они замерзнут!» – выпалил Лис. «Ты принимаешь наши условия?» «Принимаю!» – выдавил Лис. «Гони деньги, и твои друзья перестанут мерзнуть!» «Они здесь, в подвале?» «Не принимай нас за идиотов!» «Сначала деньги!» Лис вынужден был согласиться. Он встал и подошел к окну. «Сумка с деньгами в моей машине!» Он надавил на кнопку брелока. У Субару приоткрылась крышка багажника. Тайсон кивнул своему человеку, тот быстро спустился и вернулся со спортивной сумкой. Раздвинулась молния, сумка была набита пачками денег. Тайсон поднес телефон к уху и приказал невидимому собеседнику. «Выводи и покажи картинку!» Он развернул экран смартфона. Лис мог наблюдать, как из морозильной камеры вытолкнули скрюченных апостолов. «Я здесь! Я приехал за вами!» выкрикнул Лис, собираясь бежать им на помощь. Ему перегородили дорогу молчаливые бойцы. Тайсон хмуро предупредил. «Не спеши. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Поэтому...» Как по команде, в комнату вошли двое мужчин, похожих на торговцев. На столе появились детектор купюр, и вошедшие стали пересчитывать и проверять банкноты из сумки. «Если ты вздумал нас обмануть, тебя ждут теплые объятия дружков», – предупредил Тайсон, озвучив слова хозяина. Шелест купюр длился долго. Когда проверка закончилась, Тайсон выслушал команду Хамидова и позволил себе улыбнуться. «А теперь проваливай. Если еще раз перейдешь нам дорогу, деньгами не откупишься». Бойцы стали выталкивать Лиса. Тот сопротивлялся, взывая к справедливости. «Где они? Ты обещал!» «Езжай прямо, по дороге увидишь». Я видел, как Лиса вышвырнули из ресторана. Он отъехал в тот момент, когда у здания резко затормозили три полицейские машины. Из форда выскочил Громов, отдавая команды. В магазин «Восточная сказка» вошла опергруппа с собакой и щейкой. Черт, почему они не оцепили здание и ограничились только магазином? Ведь есть еще ресторан с неучтенными деньгами и подвал с заложниками. Про подвал Громов помнил. Его люди обследовали все входы-выходы, и вскоре я получил сообщение. Подвала нет, но наркотики нашли. С меня причитается. Я чувствовал себя проигравшим, а брат победителем. Громову было достаточно мелкого улова. Найдя в торговом зале пакетики с кокаином, он возомнил себя главным борцом с наркоторговлей в округе. К счастью, Лиса не обманули. Он подобрал апостолов на обочине. Замерзшие братья плакали от радости и мечтали о теплой сауне, горячей ванной и крепкой выпивке. Лис пообещал им и то, и другое, и третье, а также неделю отдыха. Обнимая освобожденных друзей, он тоже проронил слезу. Я застал всю компанию уже в доме. Апостолы по-дружески предлагали мне выпить, а Лис словно не замечал меня. Он не мог простить мне минутного колебания, расстаться с деньгами ради освобождения друзей. А ведь это были даже не мои деньги. Он отдал все, что заработал. Мы вновь остались на мели.